2 июня 2002 года. Междуречие. Город Багдад. Район Аль-Кадемия. Великий Багдад. Город тысячи одной ночи. Город с тысячелетней историей. Город, не раз подвергавшийся набегам завоевателей и восстававший вновь. Когда-то давно здесь правили величайшие правители древности – ашур Банипал и Навуходоносор, наводивший ужас на подвластные им земли. Кого здесь только не было — арабы, евреи, османы. Там, где тысячелетия назад в лугу Хали сады, с начала XX века раскинулись зловонные болота. Там, где жили славящиеся своим умением на весь мир ремесленники, В начало XX века прозябали забитые, неграмотные феллахи под жестоким управлением османских визирей. Недолго правление британцев ни к чему не привело. Британцы не любили чужие земли. Они любили только свой маленький остров. Под же им территории безбожно грабили. Первая мировая война изменила все, раз и навсегда перекрыв карту Востока. Армия генерала Корнилова, окружила и разбила британско-североамериканский экспедиционный корпус под командованием Монтгомери, как раз в районе Багдада, после чего город пал. За эту победу генералу Корнилову был пожалован титул генерал-фельдмаршала, а ключи от Багдада были преподнесены русскому императору. Генерал-фельдмаршал Корнилов как раз и стал первым генерал-губернатором Месопотамии. Огромный! завоеванной русской армией территории, объединенной в единый регион с управлением из Багдада. С тех пор в Тигре утекло много воды, очень много. Разрушенные мосты и паромы сменились современными, кои в городе было двенадцать. На месте нищих мазанок и трущоб возвели заводы и достойные двадцатого века дома. Город сильно разросся, Тадж-Басе, Когда-то небольшой город-спутник, север от Багдада, теперь стал его пригородным районом. Сильно изменился и сам регион. На месте болот вновь цела пшеница, и, как пять тысяч лет назад, она давала по три урожая в год. Но самым большим достоянием региона была нефть, черное золото Ее добывали не так много, как можно было бы. Поддерживали цены на мировом рынке. Дешево никто не продавал. Но и того, что продавали, хватало, чтобы в Багдаде и в нескольких других городах побережья кварталы небоскребов ничем не уступали Москве. Не всем это нравилось, что тогда, что сейчас. Долгих тридцать лет на Востоке шла вялотекущая текущая война. Британцы так и не смирились с потерей целого региона, с потерей нефтяного крана и год за годом подливали масло в огонь, чтобы не затухали угли ненависти. Они и не затухали. Года годом Россия хоронила своих сынов, павших в безумной, но не бессмысленной войне. Небессмысленной, потому что Россия не ушла с этой земли. Теперь это была русская земля, и жертвы были принесены не напрасно. Район аль -Кадемия. До прихода русских и масштабного строительства 60-х-90-х годов был районом окраинным. А сейчас он стал почти центром города. Этот район отличался старой, малоэтажной застройкой, жилые усадьбы и кондоминиумы максимум в три этажа высотой. В глубине Аль-Академии жилье ценилось больше, потому что район выходил на проспект Арбаск-Таммуз, крупнейший магистра города. Проспект был широким и очень шумным. Движение тут не затихало ни на минуту, ни днем, ни ночью, и даже шумопоглощающие краны, которыми он был огорожен, жителей ближайших к дороге домов от шума не спасали. Тяжелый, носатый, уродливый броневик Ама, идущий на скорости около 90 км в час по крайней слева полосе, направляясь на выезд из города, внезапно повернул влево, снес сторонным бампером ограждение шоссе, смял большой щит, шумопоглощающего экрана, и как разъяренный носорог рванулся вниз по засыпанному щебенкой откосу. Дограждение шоссе как раз и было рассчитано на то, чтобы машина не могла вылететь с трассы, но на удар 18-тонной бронемашины оно рассчитано не было. на ревя дизелем, машина с легкостью преодолела отделанную бетоном канаву для стока воды, В дребезге разнесла припаркованную в неположенном месте старую легковушку и выскочила на один из проулков, ведущих вглубь квартала. Цель была совсем неподалеку. Совсем неподалеку, над старым центром города, над излученной тигровой в районе Жарди, над самой рекой неподвижно висел вертолет. Черный, потому что никакого другого цвета у покрытия, частично поглощающего лучи радиолокатора, не было. В черное были одеты и находившиеся в вертолете бойцы. Спецподразделение, в котором они служили, входило в состав казачьих войск. В него отбирались казаки, проявившие себя на срочной службе и выразившие желание подписать контракт на 20 лет. У этого подразделения не было названия. По документам оно проходило как группа 300. О тщательности и подготовки в этом подразделении говорил тот факт, что боец окончательно зачислялся в состав группы и получал допуск к операциям любой категории сложности через пять лет после начала службы. Все предыдущие пять лет он проходил обучение и мог работать только в обеспечении тех или иных мероприятий. Таких подразделений было немало, как в полиции, так и в армии потому что злодеи не унимались. Всего бойцов в десантном отсеке вертолета было двенадцать. Двенадцать число очень удобное. Оно делится без остатка на два, на три, четыре и шесть, и поэтому командир может вкомплектовать группу так, как этого потребует обстановка. Вот и их было двенадцать, почти одинаковых, безликих, и лица скрывались за поле непробиваемым, прозрачным забралом. Титанового шлема. Им было жарко. День в Багдаде вообще выдался жаркий, но они на это не обращали никакого внимания. Они ждали. «Цветок, я старший, приступаем». «Да, понял, цветок. Выдвигаемся на исходную. Три минуты». Развернувшись на месте, вертолет полетел низко над рекой, едва не задевая брюхом ажурной конструкции мостов. «Деваки!» На широких, облицованных камнем набережных тигра, услышав шум винтов, поднимали головы, но сфотографировать идущую на предельно низкой высоте машину не успевали. Дом, который и являлся главной целью специальной операции Лилия, находился как раз в районе Аль-Хадемия. Он был арендован на длительный срок и за него заплатили наличными. По данным, которые выложил один из арестованных этой ночью боевиков, именно в этом доме находился штаб Исламского комитета районной первички запрещенной экстремистской организации воинов Междуречия до одного из ответвлений Аль-Каиды. Аль-Каида была обезглавлена в дерзкой операции русских спецслужб несколько лет назад в Веруте, но деятельность свою не прекратила, потому что это была система, Поддерживаемая и финансируемая извне. В любой системе каждая деталь взаимозаменяема. На место одного встает другой, и все продолжается. Что такое Исламский комитет? Это первичная организация района. Первичная структура исламского подполья. В него входят глава комитета, он же подпольный судья, мула, руководитель боевой организации и несколько его подручных, исламских экстремистов, Локальный руководитель исламской разведки и локальный руководитель исламской контрразведки. Исламская разведка и контрразведка на более высоком уровне объединены в комитет шариатской безопасности, который отдельным именным указом объявлен вне закона. Еще в исламский комитет обычно входил меняльщик, агент Хавалы. Эта структура была как бы параллельной властью. Она пыталась подменить собой официальную власть. Судья разбирал споры между правоверными, которые те не могли или не хотели выносить на суд закона. Кровная месть, неуплата Халыма за жену. Во всех этих случаях мусульманин мог искать правды только у такого вот подпольного судьи, потому что законом и то, и другое строго запрещалось. Мула толковал Коран совсем не так, как это делают в мечети. Объяснял правоверным, что все их беды от жидов и русских. Он также собирал закят наличными, внесение пожертвований. Любой религиозной конфессии наличными считалось уголовным преступлением. Разрешены были лишь безналичные пожертвования и продажа предметов культа, свечей, религиозной литературы, местах скопления верующих. Разумеется, собранные таким образом деньги шли на нужды террористов, боевых ячеек, имевшихся при каждом исламском комитете. Боевые ячейки совершали террористические акты, но не только. Некоторые считали, что они еще помогают верующим, служа как бы отрядами самообороны. Меняльщик и агент Хавалы тоже были не лишними, Они незаконно обменивали валюту, золото, помогали отбывать деньги. Обычно агент Хавалы являлся также искупщиком краденного. Исламских комитетов в районе обычно было два. Шиитский, контролируемый Хазвалой, и суннитский, контролируемый Айркайдой. Спецслужбы делали все, чтобы поссорить эти два комитета. И нередко это удавалось. Лилась рекой кровь и правоверный поднимал руку на другого правоверного, обрекая себя на адские муки. Как и все, этот исламский комитет охранялся. Охранялся пацанами, которые сидели в разных точках квартала. Они занимались своими делами, но у каждого был сотовый телефон. И при малейшей опасности они должны были предупредить старших. Это давало несколько минут, чтобы скрыться. Самое страшное, что дети... Охотно на это шли, втягивались в дела таких вот исламских комитетов. Для них это было нечто вроде игры в казаков-разбойников. Они не понимали, что происходит на самом деле и в чем они участвуют. И хорошо, если они прозревали до того, как успевали совершить что-то непоправимое. Такие прозревшие тоже имелись, их было немало. Когда один из дотягивающих цепь велосипеда Пацанов увидел ревущий дизелем броневик, перескочивший в водосточную канаву. И он схватился за телефон, уже понимая, что опаздывает. «Ахмад Муалим, где из казаки?» Но было поздно. Промчавшись мимо, обдав пылью порснувших на обочину пацанов, броневик снова повернул и таранным бампером на скорости снес глухие ворота одной из вил, проломившись во двор. «Пошел!» В бронированной коробке кузова распахнулась дверь, и один за другим из броневика посыпались на землю казаки. Первый, испрыгнувший короткой очередью, отшвырнул бросившегося к машине большого махнатого пса. Зазвенело стекло. Небольшой тяжелый, похожий на яйцо предмет, выпал на замощенный щебнем дворик. Граната! Казаки упали за укрытие, кто-то за машину, Тяжело бронированную, кто-то за ступеней. Один упал на землю, отпрыгнув как можно дальше и закрыв голову руками. Больше он ничего сделать не успел. Над Алькадемией рвал лопастями раскаленный солнцем воздух вертолет с группой прикрытия на борту. Громохнуло, осколки рванули в воздух, полоснули по стенам, по броне, зазвенели стекла. «Вперед!» Громохнуло еще раз намного глуше. Один из казаков, высунувшись из-за тупого носа Ама, шевырнул большой черный цилиндр цвета шумовой гранаты, ювелирно попав в то же самое окно, из которого только что бросили гранату у них. Двое казаков, из тех, что были ближе к двери, рванулись вперед. Первый из них с разбега вышиб хлипкую входную дверь, следом шли остальные. Небольшой тамбур, Дом старый еще постройки, голые, обшарпанные стены, несколько стоптанных чувяков у стены, еще одна дверь. Вакаев Батуха. Примечание. Стой, стрелять буду. Конец примечания. Что человек думает в последнюю секунду жизни? О чем вспоминает? О том, что не успел сделать. Да тех, кого ему будет не хватать там, мы не знаем. Но я могу рассказать, что увидели вломившиеся в дом казаки последнюю секунду своей жизни. Они увидели большую комнату с голыми стенами, нежилую. Они увидели расстеленный посреди нее роскошный ковер. На ковре они увидели по пояс голого человека. И еще они увидели два армейских зеленых ящика, стоящих по обе стены комнаты. И провода. Они, змеясь, выходили из ящиков и собирались в высоко поднятой руке, сидящего на ковре по-турецки человека, голову которого покрывала черная повязка с арабской вязью на ней. На повязке было написано традиционное «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк его». «Аллах Агвар!» — произнес человек и нажал на кнопку детонатора. 3 июня 2002 года. Висринский военный округ, сектор Ченстохов. Там ровно забухтел дизель, тронулся с места, проехал пару десятков метров, повернул налево, ровно пошел по дороге и тут тормознул. Да так, что на казаков едва не посыпались какие-то ящики. «Ант бисов сын!» — вырвался чувак. — Тихо. Внутренний КПП еще внешний будет, — спокойно сказал Петров, наблюдая за происходящим через дырочку в борту. Это была первая по-настоящему разведывательная операция, которую затеяла группа Велихова. Ведь хороший пластун не рыщет по лесам взад-вперед, в поисках непонятно чего. Хороший пластун сначала узнает, где лежит то, что нужно искать, потом тихо выдвигается к месту. Тихо это берет и тихо смывается. И это только в дурном синематографе весь этот нехитрый процесс сопровождается взрывами и стрельбой до неба. Целью стала небольшая деревенька между Любленецом и Мушковым. Вернее, не сама деревенька, а то, что в ней находилось. Даже и не так. То, что должно было в ней находиться, по здравому размышлению. Когда раз в таких вот деревеньках, почти на самой границе, располагаются промежуточные склады спирта и прочей контрабанды. Замаскированные склады. Поскольку режим особого положения на этой территории не действовал, казаки не могли вламываться в дома и обыскивать их без ордера. Вот если в лесу кого поймали или бесхозный спирт в землянке нашли, дело одно, а в дома без ордера не моги. А ордер подписывает прокурор, А прокурору нужны доказательства. А какие тут могут быть доказательства? В любом случае, ордер будут пару дней выписывать. За это время можно не склад со спиртом, целый виногуренный завод с места на место перевести. Но совсем другое дело, если, к примеру, казаки, патрулируя, наткнулись на людей, грузящих в машину бочки со спиртом или водку, не казенную, а самопальную. Тут, получается, застигли на месте преступления и задерживать, а равно конфисковать паленый спирт и водку казаки имели вполне законные права. На этом решили сыграть. Причем сыграть без особых изысков. Гнали Бимбер и хранили спирт в любой деревне, приграничной, куда-нибудь не пальцем, поэтому искать не надо было. Взяли первую попавшуюся. Удобную с точки зрения возможности, выдвижения к деревне. Проблема была как раз в выдвижении. Точнее, в скрытом выдвижении. Везде, где были казаки, у пункта временной дислокации, на маршрутах патрулирования, были люди. Как дети, так и взрослые. У каждого сотовый телефон. И заметили что? Позвонили. Телефоны, куда следует звонить в таких случаях, знали все. За это даже не платили денег. Звонили бесплатно, только чтобы насолить проклятым москалям. Поэтому все передвижения казаков были под постоянным контролем, за исключением леса, и стоит только какому-нибудь доброхоту заметить их на подходе к деревне, на операции можно было сразу ставить большой и жирный крест. Никакого спирта уже не найти, да и не дураки-контрабандисты, чтобы орудовать днем, загрузят машину ночью, да и пойдут проселками в обход контрольных постов на дорогах. На одну дорогу десять проселков. Из десяти проселков максимум на один можно было выставить временный КПП. А если учесть, что как минимум в четырех случаях из пяти этот временный КПП заметят местные жители и сразу позвонят куда надо. Понятно, в общем, да? Что вы сказали? Минировать дороги? Да вы сумасшедшие! Это же территория Российской империи. Какие тут могут быть мины на дорогах? Иногда саперы выезжали, перекапывали такие проселки канавами. И то со скандалом. Потому что сразу выяснялось, что в ближайшей деревне эта дорога нужна, чтобы ездить на поле или за лесом. Частенько. Погнали экскаватор дорогу перекапывать, а там уже пикет. Женщины, дети с яйцами, с гнилыми овощами, иногда и с камнями. Те ямы, которые все же удавалось выкопать, закапывали все близ лежащих к Вот так и шла эта война, где задерживали в лучшем случае один литр контрабандного спирта из пяти, и то, если повезет. Но казаки Велехова собирались работать совсем по-другому. Так как до сих пор здесь, в этих контрабандных краях, не работал никто. Выдвигаться на точку решили с колонной. Два выстрела, головной и замыкающий, и 14 абсолютно одинаковых «АМА» армейских транспортных грузовиков. Такие вот колонны возили со складов на пункты временной дислокации все имущество, необходимое в процессе службы. Только кое-какие продукты покупали на месте, а все остальное завозили. Вот когда один из зама подъехал на разгрузку у хозяйства Витренко, они вчетвером начали его разгружать. Если кто и следил, вряд ли заметил, что по окончании разгрузки грузчики остались в полупустом кузове. Проверка прошла быстро, к документам особо не прикапывались. Свои и проезжайте. Снова зафырчал дизель, Аматронуса, снова остановился. В колонну встает. Еще одна ходка и остановится. Ночью колонны старались не гонять, мало ли. Снова тронулись, теперь уже колонной. Завоняло солярным выхлопом, многоголосие, работающих в двигателе, заглушило все остальные звуки. Сотник внимательно смотрел на часы. Ориентироваться нормально было невозможно. Точку сброса рассчитывали по часам. Пошли. В нужное время замыкающий колонну выстрел чуть отстал, и это дало возможность бойцам Велехова одному за другим соскочить на дорогу и уйти в придорожные кусты. Как раз был крутой и глухой, непросматриваемый поворот. Колонна снизила скорость до тридцати в час. В выстреле ничего не заметили. Строится, подал команду сотник, когда гул шестнадцати больших дизелей затих, растворился вдали. Быстро и тихо построились. Четыре человека минимум для разведда выхода. Но тут не война. Достаточно. Пулемет, бесшумная снайперская винтовка, два автомата, рации. Певец в голову колонны. Соболь замыкающий. Дистанция на пределе визуальной видимости. Сохранять тишину. Все команды подаю рукой. Направление юго-запад. Марш. К деревне они подошли когда солнце скрылось за ресистыми мрачными горами, и землю окутала тьма. Ночная тьма, любимая подруга-контрабандиста, сестренка удачи, вот сейчас и посмотрим, кому же она улыбнется на этот раз. Точку для организации поста наблюдения сотник выбрал на склоне. Чем хороша была эта деревня, с юга ее подпирал невысокий, но крутой холм с его вершины было очень удобно наблюдать за самой деревней и за дорогой, льнувшей к селу в прихотливом изгибе. Как будто с вертолета, наблюдаешь, доминирующая над местностью высота, пусть и всего сто с небольшим метров. На высоте, конечно же, кто-то уже побывал. Более того, они едва не столкнулись с предыдущими наблюдателями. Как раз в одном месте, там, где рухнуло дерево, чужаки устроили свой наблюдательный пункт где и пребывали весь день, наблюдая за дорогой и окрестностями. Стоило только увидеть опасность, низко летящий над лесом вертолет, машину таможенного корпуса или казаков на дороге, как через минуту об этом знала бы уже вся деревня. Таких наблюдателей частенько ловили, но обычно это были пацаны. Ну и что с ними сделаешь? Тем более, что они не совершают ничего противозаконного, просто сидят. На время операции задерживали, потом давали пенделя и отпускали. Все по-простому. Чисто, прошипел прямо в ухо залегшему на вершине сотнику певец. Чисто, через некоторое время подтвердил и осмотревшийся Соболь. Пользоваться связью сотник запретил. У местных, как достоверно было известно, имелись современные мультичастотные сканеры и работали не круглосутки. Контрабандистов недооценивать было нельзя. — Выставляемся, — решил сотник. Соболь, наблюдение, остальные охранение. Соболь кивнул, начал устраиваться на толстом, уже обжитом, еще не до конца высохшем древесном стволе. Остальные бесплотными призраками растворились в лесу. И чего только не придумают теперь. Раньше пластуну и помощники-то. Терпение, опыт, дозоркий глаз. Многие пластуны вырабатывали ночное зрение не хуже кошачьего. А теперь? А теперь есть такие штуковины, как ночные прицелы и тепловизоры, от которых не укроешься. И любой более-менее подучившийся дурак может их применять. Пропадает пластунская профессия. Ночной лес жил своей жизнью, чебуршало зверье, бесшумно парил над лесом, высматривая добычу филин. Стрелки часов, едва заметно светящиеся зеленым в темноте, медленно ползли, отмеряя минуту за минутой. Над безделье клонило в сон. Заскрипел какой-то местный птицы соболь. Что-то нашел, что-то высмотрел. Сотник медленно пополз к нему. — Что? — В центре, — Прошипел Соболь, передавая винтовку. — У костела. Зеленый свет ночного прицела неприятно рязанул сотника, уже адаптировавшего свои глаза к ночи. Окрестности в ночном прицеле выглядели, как будто погруженные в мутный зеленый сумрак Донской заводи. Казаки нынче были не те, что в начале века. Сотник, например, имел за плечами краткий курс подготовки легких водолазов. Три месяца занимался на высокогорном озере Балхаш. Потом, когда судьба давала возможность побывать дома, занимался подводной охотой на Дону, один раз чуть не попал на обед саму. Поэтому картину, представшую сейчас перед ним в прицеле, сотник хорошо знал. Изображение чуть плыло, как это и бывает в ночных прицелах. Там картинка преобразуется, это тебе не оптика. Узенькая мощенная улица, пригожие, обнесенные заборами дома по обе стороны, площадь, шпиль невысокого костела. Вот тяна! Вот ведь богохульники! Негромко проронил сотник. Это же надо придумать. В божьем доме спирт хранить. Жизнь в поселке кипела. Вернее, не в самом поселке. На площади. Сам поселок уже засыпал, то тут-то там гасли желтые прямоугольники окон. А вот на площади царила суета. Трое, подогнав к костелу большой крытый грузовик, торопливо надрываясь, таскали в него и грузили небольшие квадратные емкости. Сотник уже достоверно знал, что это такое. Пятидесятилитровые канистры со спиртом. Сейчас загрузят машину и отправят ее дальше. Тон шесть в машине, прошептал Соболь. Куш не слабый. Да уж и в самом деле Куш не слабый. По указачьим традициям полученное от казны вознаграждение шло на кошт, но ну и тем, кто непосредственно дал результат, перепадало немало. Казна спирт принимает по пять целковых за литр, если нормальный, и по-целковому, если метиловый или еще какой непригодный. Если они всю машину собираются грузить, то выходит... Неплохо выходит. Цветник негромко каркнул вороном. Вороны по ночам не летают, но тут вряд ли кто слушает. Общий сбор в центре поселка машина у костела. Спирт в тон шесть. Делаем так. Выдвигаемся мы трое. При необходимости работаем пбшками. Оставляю на край. Соболь, выбирай позицию. Соболе смотрелся в прицел. Сто метров левее по дороге, на крыше. Собака. Успокою. Сотник подумал. Чебак, подстрахуешь, потом присоединишься к нам, но не светись. С работой я и певец. Ты сиди тихо. Рабочий план. Вяжем этих, кидаем в кузов и текаем. Либо до ППД, либо до первого поста. Там и сдаем все. По дороге забираем Соболя Я и певец в кабине, Чебак и Соболь в кузове. По машине не стрелять, полыхнет, сгорим за раз. С этими осторожнее. Соболь, если что, вали, но ну, не наглухо. Живыми, брать, треба. -то Есть. Тогда с Богом казаки. Теперь шли двумя парами, как и предстояло работать. Город и певец первыми, Соболь и Чебак вторыми. Город и певец забросили за спину свое основное оружие, достали пистолеты, накрутили на удлиненные столы длинные трубки глушителей. Опустили на глаза приборы ночного виденья. На каждом пистолете был лазер, работающий в невидимом, невооруженном глазом режиме. А в очках лазерный луч был виден, он словно шпага пронзал пространство. Как на учениях или за линией фронта в вражеском тылу. Хотя земля это своя. Взвыла собака, одна, затем другая. Собачий перебрев покатился по селу. Собаки не могут молчать, если слышат лай сородичей. Город поднял сжатую в кулак руку, затем растопорил пальцы. Все мгновенно присели, укрылись на местности. Подождем, пока утихнут. Одними губами прошептал он на ухо певцу, то согласно кивнул. В крайнем от села-доме открылась дверь. Пышущий желтым прямоугольник на черном фоне стены. На с спросоне поляк какое-то время оглядывался, пытаясь понять, не забрались ли в хозяйство воры. Потом чем-то кинул мешающую спать собаку. Собака взыгнула и замолкла. Желтый прямоугольник погас. Сотник указал рукой направление «Вперед!». «Огородами решили не идти, и в самом деле собаки. Может, у кого собака на ночь спущена с цепи, проблем не берешься». Ломанулись улицей, в наглую, перебегая от столба к столбу, избегая желтых конусов света от горящих вовсю фонарей. «Да да ну, по ночам без дела свет не жгли, а тут Европа!» Чебак показал знак опасности и сам мгновенно упал на землю. Его к примеру тут же последовали остальные. «Еще палец не сгинела, донеслось негромкое. Человек, который шел по улице в такой поздний час, вовсе не был пьяным или загулявшим. Наоборот, он шел ходко, не шатался от выпитого, посматривал на дома. Сотник приготовил пистолет, хотя понимал, что нарвутся, и наглухо его валить нельзя. «Идет человек, идет. Преступления же в этом нет» по башке рукоятки пистолета и связать, наверное, так. Разгадка была простой. Человек остановился около богатого двухэтажного дома, что-то поднял с земли, резко распрямился, размахнулся, едва слышно сжакнуло окно. Через несколько секунд в одном из окон второго этажа призрачно мелькнул огонек свечи, потом открылась форточка, и из нее что-то выбросили, что-то, что едва слышно сжакнуло о камень. Человек огляделся по сторонам, подобрал выброшенный и полез через высокий каменный ограждающий дом-забор. «Понятно. Компонентка свои пошел». Они ждали еще минут пять, прежде чем убедились, что все тихо, и их никто не заметил. Потом пошли к площади прежним порядком. В любом польском поселении имеется площадь, так же, как в казачьих куренях, в русских поселениях площадь не обязательна. А тут она есть всегда. Вокруг площади вращается вся общественная жизнь села. Тут обязательно есть костел, есть ковярня, есть и присутствие местное. Примечание. Ковярня – кофейня. Польша – это не сиволапатная Русь. Там не трактир, а ковярня. Хотя в ковярне можно и чего покрепче выпить. Присутствие. То есть местные органы власти. Сельский голова, полицейский исправник, если есть. Конец примечания. Сама площадь, обычно круглой формы, обрамленная каменными домами, замощенная камнем и аккуратно убираемая. Европа. Выйдя на площадь, певец и город пошли в разные стороны, как бы обхватывая ее. Ни присутствие, ни коверни уже не работали, «Это тебе не трактир, где до утра шумят». Только фонари чайкованной чугунные столбы красиво обрамляли площадь, подобно стражникам, берегущим ее покой, светили на бледным светом, и вокруг них вертелась машкара. Шаг, еще шаг. Машина была уже совсем рядом, настолько рядом, что чувствовался запах соляра, тяжелые шаги по мостовой, запаленное дыхание, Трое мужчин носили что-то тяжелое, стремясь перетаскать все, что нужно, как можно быстрее. Сотник откинул с глаз уродливый прибор ночного видения, подождал, пока глаза немного адаптируются к темноте, проверил пистолет. — Здорово, вечера ли, панове? — получив момент, сказал Верихов, вступая вперед и выходя из-за кузова машины. — Никак курить то здесь. Один из грузчиков, самый молодой, — выронил из рук тяжелый 50-литровый пластиковый бочонок со спиртом себе на ногу и заполошенно взвыл. у матка матка-боска! Руки в гору. Негромко, на внушительно произнес сотник. — Второй, постарше. У него в этот момент не было в руках ничего. Он только что забросил бочонок в машину. Сместился влево, рука змеей скользнула за спину. Хлоп! Лязг затвора был слышнее, чем выстрел. Десятимиллиметровая тяжелая тупая пуля врезалась в правую руку, напрочь перебив кость. И, -и, -и, и взвыл поля, хватаясь за искалеченную руку, кровь из которой мгновенно пропитала рукав. Третий бухнул с колени «Не путай, не путай, мы твилы, твилы, не путай!» С противоположной стороны, с таким же пистолетом в руках, выступил у стены певец. Красная точка лазерного прицела плясала на спине третьего. «Ты серб?» «Арнаут! Арнаут! Не пуцай!» «Руки в гору! Второй, вяжи их!» Пока сотник держал контрабандистов под прицелом, певец осторожно приблизился, заковал в наручники сначала того, что выл, стоя на коленях, потом того, кто уронил канистру себе на ногу. Пошел к третьему. «Осторожно, у него ствол!» «Бросай оружие!» — крикнул певец, стоя сзади так, чтобы контрабандист не смог его видеть. Здоровой рукой контрабандист осторожно достал из-за пояса пистолет, отбросил, глухо стукнул обрусчатку металл. — семя! — Мои казаки, руки держать на виду! Сыто лязгнули, раз за разом наручники защелкиваясь на запястьях. — Проверь подвал. Есть... Весов развернулся, пошел к подвалу. — Все, мы вас взям, во сколько злобно процедил раненый. — Еще польская не сгинула. — Не надорвись! — спокойно посоветовал сотник. — Как с каторги, видишь, милости просим за добавкой. — Пан Казак, пан Казак! — зачистил второй. — Деньги возьми, диты малые есть просят, пусть ты и Христом Богом прошу. Сотник не ответил. «Контрабандисты, бандиты всякие, как припрёт еще и не такое скажут!» Навидался. Тенью скользнул из-за костела певцов. «Чисто! В подвале тонны три, если не больше!» Берехов прикинул. «Грузим этих, живее!» «А ну, встать!» — рикнул певцов, поддал одной ногой. Тот взиднул как баба. Цветик повернулся, достал фонарь, надел красный светофильтр, Мигнул несколько раз Чебаку и Соболеву. Чебаку немедленно сюда, Соболю быть готовым. Через несколько секунд поскочил Чебак. Прятаться было незачем, но он перебежал прямо через площадь, не таясь. Помоги с погрузкой. Сотник был немногословен. Певец, как закончишь, запри подвал в костюле. Будто все сделали и уехали. Есть. Сам сотник прошел к кабине, держа пистолет на готове. Распахнул дверь, чисто. «Нет никого. Сама кабина удобная, даже со спальным местом. Оружия, конечно же, нет. Им через посты, а потом по дорогам ехать. Оружием светить не годится. Далеко запрыгнул в кабину. Гражданская машина садится проще, чем на БТР. Коробка обычная, механическая, ключи... Нет ключей. О, Выскочил из машины, едва не столкнувшись с Чебаком. «Погрузили». Не дожидаясь вопроса, доложил он. Добре, пошманайте по карманам. Ключей нет. Ключи дошлись быстро. Тот, кто уронил на ногу канистру и сейчас мучился болью, был водителем, а грузил сам, для скорости. Стрелять только в самом крайнем случае, напоследок дал на сотник тем, кто оставался в кузове, сидя у самого борта на пленных. Один трассор костром полыхнем. «Есть!» — досадливо отозвался певец, которому совсем не нравилась идея ехать в кузове, сидя на бочках со спиртом. «Но приказ есть приказ. Вот так». Машина завелась с первого поворота стартера. Сотник аккуратно снял стояночный тормоз, выжал с цепления, врубил передачу и медленно, стараясь не слишком шуметь двигателем, тронулся, объезжая площадь по кругу. «Фары здесь где?» — спросил он сам себя. Нашел. Включил. Узкий, неяркий световой поток разрезал тьму. На фарах у машины стояли армейские маски. Видно было хреново. Да и бис с ними выругался сотник, выключая фары и опуская на глаза ночной монокуляр. Машину с прибором видеть виденье. Он последний раз лет пять назад водил. Но в этом нет ничего хитрого. Только ехать потише. Лощенные польские домики плыли в зеленой мути прибора. Тормозули их на дороге километров в десяти от села. Пост казаки организовались справно, за поворотом дороги, причем поворотом глухим, непросматриваемым. Если не знаешь, что там пост, влетишь и развернуться не успеешь. Едва большой, тяжело груженый фиат на малый винтился в поворот, как луч прожектора безжалостно высветил его, а из мегафона метрически громыхнуло. «Стоять! Заглушить двигатель!» «О, добиться вы, дети!» — выругался сотник. Прожектором ему резануло по глазам и капитально засветило ночник, отчего в глаза как песком сыпануло. «Это ладно, пройдет. А вот если матрица ПНВ не выдержала перегрузки?» «ПНВ — вещь дюжи дорогая. Выходите из машины с поднятыми руками». Сотник осторожно открыл дверь, выбрался наружу, подняв руки. — Свои браты-казаки велихов Занского, сектор Ченстохов. — У них оружие! — крикнул кто-то за стеной света. Прожектор погас. «Отставить — Отставить. Двое с оружием подошли к машине. — в ты, что ли? — спросил сотник. — Я? А ты по что по команде не доложил. Могли бы и врезать. — По команде доложишь, результата не будет... «Информация, как сквозь решето текет!» «Взял!» — Огнев кивнул на машину. «Взял! Тон пять слишком!» Огнев присвистнул. «Богато!» «Так и ты не зевай, казак! Там, под костелом, подвал, в нем еще тонны три спирта. Как раз выстрелом твоим и вывезешь!» «Давай, бери машину и вперед! Мы пока на пост встанем! Я тебе чебакадом он покажет!» «Так мы же и раз. обрадовался Огнев. 3 июня 2002 года. Персия. Голубой дворец. На самом деле этот дворец назывался как-то по-другому, но все звали его Голубой дворец. Голубой, потому что крыша его была изумительного бирюзового цвета. Сам дворец находился почти в центре Тегерана и был на удивление небольшим. Никакого сравнения с роскошными русскими дворцовыми комплексами типа Царского села или Константиновского дворца. Он был даже меньше, если считать только основное здание, чем дворец Воронцовых на Черноморском побережье. Но отделан дворец был и изнутри, и снаружи просто великолепно. Снаружи превосходная филигранная резьба на стенах. Роскошные двери из черного дерева с отделанными золотом ручками. Бирюзовая крыша, почти сливающаяся с распахнутой настежь синью неба. Внутри золото, мрамор, черное дерево, парча с золотым шитьем. Картины великих мастеров, в основном европейских, на стенах явно подлинники. Не хватало только знакомого запаха русской кожи. А так, закроешь глаза, и можно представить, что ты в Московском или Екатеринбургском дворцах Его Величества. Примечание. Русская кожа. курд Так назывался сорт духов, который производился во Франции специально для русского двора. Лакеи лили их на раскаленные в каминах совки, чтобы изумительным ароматом пропитался весь дворец. Это было и в нашей реальности. Конец примечания. Дворец стоял посередине прекрасного парка с каштанами, с подстриженными британскими газонами, с кустами, с асфальтированными дорожками. Парк занимал не меньше гектара по площади. Придворных рядом с дворцом было немного. На удивление все в строгом, неприметном европейского покрое платье, Мой фрак смотрелся даже слишком роскошно и дорого. Ни одного человека с бородой, зато у некоторых небольшие аккуратные усики, подражание их сиятельству. А так, все как и должно быть при дворе владетельного монарха. Марина умудрилась одеться довольно прилично, на европейский манер, даже цвет ее платья гармонировал с цветом фрака, который сшил мне старый портной Хаим, просидев над ним всю ночь. В машине она держалась молодцом, но было заметно, что она волнуется. Явно не из дворян, и для нее это появление при дворе первое. Нарушая дипломатический протокол, их сиятельство Шахен-Шах -Шах Мохаммед, царь-царей, ждал нас не в зале, где и должна была проходить церемония вручения верительных грамот, а на ступенях дворца. Рядом с ним была блондинка лет тридцати пяти, его вторая жена, и большая черная лохмата собака, породу которой я так и не смог определить. Банденку звали Сарыя, и до замужества она работала стюардессой. У нее это тоже был второй брак. Первым ее мужем был директор национальной авиакомпании, но три года назад он скоропостижно скончался, и менее чем через неделю состоялась новая свадьба. Насколько мне известно, от первого брака у царя всех царей два сына, От второго детей пока не было. Царь всех царей Производил впечатление странное. Среднего роста, Подтянутый, С аккуратными усиками на белом, Совсем без загара лице, С проседью в волосах. Надет он был в нечто напоминающее Военную форму, Брюки гражданского покроя И защитного цвета френч, Без наград и знаков различия. Черный шейный платок, Единственная экстравагантная деталь костюма и ремень, на котором висела простая черная кобура с пистолетом. Запоминались глаза, неопределенного серо-синего цвета, липкие какие-то, словно старающиеся забраться к тебе в душу. Тонкости дипломатического этикета я не знал, но шах и шах шагнул ко мне первым. — Я рад приветствовать посланника белого царя на нашей земле. Свидетельствую, со всеми его верные слуги, да храните его Аллах. Шахиншах Шах чуть склонил голову. Да хранит всевидящий Аллах у вас, ваш народ и ваш престол, ответил я заранее заготовленной фразой. Церемония летела ко всем чертям. Верительную грамоту следовало вручать в зале, но Шахиншах -шах протянул руку, и мне ничего не осталось, как передать ему папку с грамоты прямо тут на дворца. Не глядя, шах, -шах сунул ее кому-то из индуэн, оказавшихся рядом придворных. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. По протоколу, после вручения верительных грамот следует угостить гостей шампанским в зале, и дальше уже приглашенные беседуют о своем. А глава государства в это время проводит краткие рабочие встречи со вновь аккредитованными послами. Но Шахрин шах улыбнулся и сказал на чистейшем, почти без акцента русском Да нашим супругам найдется, что обсудить. Ваше Превосходительство, есть что обсудить и нам. И направился вглубь парка, прочь от дворца, сделав мне знак следовать за ним. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Никто из придворных за нами не последовал. Шахиншаха остановился, когда мы зашли уже довольно далеко, и дворец скрылся за деревьями. Парк и впрямь был большим. Здесь в укромном уголке высажены каштаны и кипарисы, образовывали своего рода тупик. И здесь же был небольшой ручей с водопадом, не знаю, естественный или искусственный. Я рад видеть вас с послом при моем дворе, конь Воронцов, — Задумчиво произнес Шахиншах трепля пальцами холку, увязавшейся за нами собаки. И прежде чем я успел что-то ответить, предостерегающе поднял руку, требуя тишины. Пели птицы, взенел ручей. Казалось невероятным, что в паре сотен метров от нас шумит, живет, работает миллионный город. — Вы не возражаете, если я буду звать вас Искандером? Мне так проще. — Ничуть, ваше сиятельство. Я и в самом деле рад видеть вас, князь. По протоколу это полагаться говорить всем аккредитованным при моем престоле послам. И Я говорю это, но редко бываю искренним. В вашем случае я говорю это от чистого сердца. Я и в самом деле рад вас видеть. Светлейший помолчал, молчал я. Вам известно, кто был вашим предшественником. — Князь Юрьевский, я полагаю. — Не именно так. Старая, просвертованная развалина. Говорят, он раньше работал в разведслужбах вашей страны. Князь Юрьевский в самом деле возглавлял третий отдел собственного его императорского величества канцелярии. Несколько лет назад, до того, как его спровадили в отставку и назначили вместо него бывшего резидента Путилова, вдвое моложе Юрьевского, и не в пример более работоспособного. — Видите ли, ваше высокопревосходительство, я правильно к вам обращаюсь? — Совершенно правильно, ваше сиятельство. Позволю себе отметить, что вы прекрасно знаете русский язык. — Это и в самом деле так. Шахиншах -шах погладил неподвижно сидящую у его ног собаку. — Я учился в вашей стране. Почти все высшие офицеры гвардии заканчивали ваши военные институты и знают русский язык. Но позвольте я продолжу. Видите ли, несколько лет назад я обращался к Их Величеству императору Александру с просьбой прислать в качестве посла специалиста по разведке. Мне нужен был совет и помощь со стороны такого человека. Их Величество прислал князя Юрьевского, и мне хватило меньше года, чтобы окончательно разочароваться в нем. И еще бы! Три бутылки крепкого столового вина — это совсем не то, что должно быть на столе посла. Но теперь их величество император Александр вспомнил про своих верных вассалов и прислал вас, и мне по-прежнему нужна помощь, господин Воронцов, мне и моему престолу. Я лихорадочно подбирал слова. — Что это? Провокация? Разведка боем? — Ваше сиятельство, при разговоре с Их Величеством Императором Александром, имевшим место до моего нового назначения, мне было дано понять, что я направляюсь в качестве посла и не более того. — Но вы же являетесь специалистом по разведке? — резко спросил Шахин Шах Мохаммед. — Да это так, ваше сиятельство? — Я и в самом деле какое-то время работал в разведывательных структурах. Однако в последние несколько лет я не имел к разведке никакого отношения, проходя обучение в Академии Морского Генерального Штаба. Кроме того, я не специалист по агентурной разведке. Я, скорее, специалист по диверсиям и партизанской войне. Смогу ли я быть полезным вам в таком качестве, ваше сиятельство? Вам известно, что произошло. «Совсем недавно. Посмелюсь напомнить, что я прибыл в вашу благословенную страну всего три дня назад». Шах из шах улыбнулся, понимающе. «Сейчас с вами должен был разговаривать другой человек, князь. По крайней мере, так решили заговорщики. Несколько дней назад взорвавший мост, по которому я проезжал, волей Аллаха я остался в живых и смог покарать подлых изменников». Но я не могу быть уверен в том, что семена заговора не прорастут вновь, не дадут свои ядовитые всходы через несколько месяцев или даже лет. У нашего народа есть поговорка «Я и мой брат против моего двоюродного брата, я и мой двоюродный брат против всего мира». Эта поговорка содержит в себе великую мудрость «Ваше высокопревосходительство». Нельзя доверять никому, кроме самых близких людей. Я назначил начальником СОВАГ генерала Тимура и щедро одарил его. Но могу ли я быть уверенным в том, что он не предаст меня, как предал его предшественник? шах шах помолчал. Возможно, ожидая, что я что-то скажу, но я продолжал молчать. В этом случае выигрывает тот, кто молчит. Сказанное слово твой господин. «Несказанное, твой раб». Тоже мудрая поговорка. Мой старший сын Хусейн недавно вернулся из Великобритании, где проходил обучение военному делу в санкт в пехотном училище. Мой младший сын Мухаммед сейчас учится в России, в Академии Генерального Штаба. По его возвращении домой он станет министром безопасности. За Хусейном останется армия. Ох, как умно. Армия за одним сыном, спецслужбы и наиболее подготовленной части гвардии бессмертных, за другим. Получается, это шаткое, неустойчивое равновесие, и ни один из сыновей не сможет выступить против отца. Ох, как умно. Хусейну всего двадцать девять лет. Он верен мне, верен престолу но он не способен полностью выполнять возложенные на него обязанности военного министра. Я прошу вас, не приказываю, а именно прошу стать другом, старшим товарищем моему сыну Хусейну. Научите его тому, что знаете сами. Удержите от безрассудных, свойственных молодым поступков. Этим вы заслужите мою вечную признательность. Интересное предложение даже более чем интересные, если учитывать обстоятельства хусейн учился в сандхерсте значит он успел пропитаться британским духом и ориентирован как раз на Британию с геополитической точки зрения это предельно опасно шахеншах Мухаммед не вечен и именно у старшего сына есть все шансы занять трон который когда-нибудь опустеет Если он будет сориентирован на Британию, Российская империя получит все шансы потерять воссалитет, а Британская империя утвердится в регионе, добрет прямой доступ к Персидскому заливу, к запасам нефти и газа, сможет угрожать нам как на суше, так и на море. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Если же на молодого наследника будет именно русский посол, Шансы на такой ход событий резко уменьшаются. Задача любого хорошего посла — предвидеть развитие событий на годы и десятилетия и работать именно на будущее, завязывая знакомства и связи, которые будут полезны еще долгое, очень долгое время. Если то, что мне предложено, не работа посла, то что же тогда моя работа? Ваше святерство, Я почту за честь оказать принцу Хусейну всю возможную помощь и научить его тому, в чем опытен сам. шах улыбнулся шах улыбнулся. не ваш второй дом. Господин Воронцов, для вас и ваших потомков. Благодарю. Договоренность мы скрепили по-русски, рукопожатием. Собака не сводила с нас в глаз умных и внимательных. Это что же за порода такая В ней килограммов под сто бросится, охнуть не успешь «Перс волнуется», — с улыбкой заметил Мохаммед. «Он очень любит меня и только от меня принимает пищу». «Перс, ваше свидетельство?» «Так я его зову. Это помесь туркменского алабая и собаки-спасателя. Он очень спокойный и верный». — Верность — это большая редкость в наши проклятые дни, князь. — И это так. — Пойдемте. Я познакомлю вас с принцем Хусейном. Я вызвал его в водорец специально для этого. — Ваше сиятельство, Да. — Не стоит. — Предупредите его. Я и сам нанесу ему визит. Через два или три дня по своим делам Мне надо навестить Багдад. Думаю, для будущей хорошей дружбы будет лучше, если мы познакомимся таким образом. Шах-эн-шах -шах гладко выбритый подбородок, возможно, и правый. Вечером моя жена выгладила мне сорочку на завтрак, а фраг повесила в шкаф. Семейная жизнь начинает налаживаться, хоть в каких-то аспектах. Поссориться, что ли, для записи, чтобы не слушать на ночь то, что она включает.